Глава шестнадцатая. Продолжение рассказа Дианы. Брак. Между тем два человека, вышедших с улицы Святого Павла, пробрались вдоль домов и подошли под наши окна. Мы тихонько отворили окно. Уверен ли ты, что это здесь? – спросил один голос. Здесь, ваше высочество, я в том убежден. Пятый дом от угла улицы Святого Павла. А уверен ли ты, что ключ подойдет? Я воском снял форму замка. Я схватила руку Гертруды и судорожно сжала ее. А когда мы войдем, там уж мое дело. Горничная отворит нам. У вашего высочества есть в кармане золотой ключ, подходящий ко всем замкам. Отпирай же. Мы услышали, как замок щелкнул. Вдруг люди, скрывавшиеся в углублении, отделились от стены и бросились к принцу и к а р е л ь и с криками «на смерть, на смерть». Я уже ничего не понимала и только угадывала, что неожиданная помощь подоспела к нам. Я упала на колени и благодарила Бога. Но лишь только принц выступил вперед, лишь только он назвал себя, как все голоса умолкли, все шпаги опустились и неожиданные защитники мои отступили. Да-да, сказал Бюси. с Они поджидали не принца, а меня. Как бы то ни было, продолжала Диана, это нападение заставило принца уйти. Молодые ж е д в о р я н е стали на прежнее место в уступе стены Турнельского отеля. Нельзя было сомневаться, что по крайней мере в эту ночь опасность миновала нас, потому что скрывавшиеся дворяне имели дурной умысел не против меня. но мы были так обеспокоены и взволнованы, что не могли лечь спать. Мы остались у окна и со страхом ожидали какого-нибудь нового происшествия. Мы ждали недолго. Посреди Сент-Тантуанской улицы показался всадник. Это был, по-видимому, тот, которого поджидали молодые люди, потому что увидев его, они закричали вперед, вперед и бросились на него. Вы знаете все, что случилось далее, сказала Диана. Напротив, возразил Бюси, с надеясь открыть какую-нибудь тайну сердца молодой женщины. Я не знаю ничего, кроме поединка или, лучше сказать, битвы, потому что потом лишился чувств. Не считая нужным объяснять вам, какое участие принимали мы в этой битве, столь неравной, но вместе с тем столь мужественно поддерживаемой с вашей стороны, сказала Диана, слегка покраснев. При каждой п е р е м е н е в ходе этой битвы мы вскрикивали. Молились за вас. Мы видели, как ваша лошадь покачнулась и упала. Мы думали, что вы погибли, но нет, храбрый Бюсси оказался достойным своей славы. Вы встали на ноги, и противники ваши встретили грозного врага. Наконец, будучи окружены, так как угроза была со всех сторон, вы отступили, как лев, обратившись лицом к неприятелю и прислонившись к нашей двери. Тогда в уме нашим мелькнула мгновенно одна и та же мысль. Мы хотели сойти вниз, отворить дверь и впустить вас. Гертруда взглянула на меня. Да, сказала я ей, и мы вместе побежали к лестнице. Но я уже говорила вам, что мы заставили дверь, и потому прошло несколько минут, пока мы могли отставить от нее нагроможденную мебель. В то самое мгновение, когда мы вышли на лестницу, мы услышали, что дверь наша с шумом захлопнулась. Мы остановились неподвижные. Кто вошел к нам? И каким образом? Вскоре послышались чьи-то шаги в коридоре. Они приближались к лестнице. Показался мужчина. Он шел не твердыми шагами и, выставив руки вперед, покачнулся и упал с глухим стоном. Тогда мы увидели, что нам самим нечего было страшиться и что напротив незнакомец нуждался в нашей помощи. Принеси лампу, с к а з а л я Гертруде. Она побежала и вернулась с огнем. Мы не ошиблись. Вы были в Обмороке. Мы узнали в вас дворянина, который так мужественно защищался против пятерых, и немедленно решились оказать вам помощь. Снесли вас в мою комнату и уложили на постель. Вы не приходили в себя. Помощь врача казалась необходимой. Гертруда вспомнила, что ей рассказывали о чудесной операции, сделанной недавно одним молодым доктором, жившим на улице на улице б а т р е л ь и она знала, где он жил и предложила мне сходить за ним. но заметила я, этот молодой человек может выдать нас. будьте спокойны, отвечала она, я приму меры. Гертруда девушка смелая и вместе осторожная. я совершенно положилась на нее. она взяла деньги, ключ и кинжал мой. я осталась одна с вами и молилась за вас. о, воскликнул Бюси, я не знал своего счастья. Четверть часа спустя продолжала Диана. Гертруда вернулась, ведя с собой молодого доктора, который на все согласился и следовал за ней с завязанными глазами. Да, сказал Бесси. В эту минуту я пришел в себя. Глаза мои остановились на вашем портрете и мне показалось, что он ожил, вышел из рамы. Я действительно вошла в эту минуту. Беспокойство заставило меня забыть осторожность. Я задала несколько вопросов молодому доктору. Он осмотрел вашу рану, сказал, что она не опасна, и я успокоилась. Все это сохранилось в моей памяти, сказал Бюси. Но так неясно, как остается воспоминание о сновидении, а между тем здесь, прибавил молодой человек, приложив руку к сердцу, здесь мне что-то говорило, что это не было сновидением. Доктор перевязав вашу рану, вынул из кармана маленькую скляночку с красной жидкостью и вылил вам в рот несколько капель. Этот эликсир, сказал он, усыпит раненого и прогонит лихорадку. И точно, минуту спустя вы закрыли глаза и впали опять в беспамятство, из которого на минуту только вышли. Я испугалась, но доктор успокоил меня. Всё к лучшему, сказал он, дайте теперь больному хорошенько выспаться. Гертруда опять завязала ему глаза и проводила на улицу б а т р е л ь и Она заметила, что он считал шаги. Точно, сказал Бисси, он сосчитал шаги. Это предположение испугало нас. Молодой врач мог нас выдать. Мы решили скрыть все следы оказанного вам гостеприимства, но самое главное состояло в том, чтобы спрятать вас. Но как? Куда? Я собрала все силы. Было два часа по полуночи, на улицах не было ни души. Гертруда довольно крепкая девушка. Она предложила вынести вас. Положение наше было таково, что мы должны были решиться на это. Мы вместе подняли вас и донесли до т а м п л ь с к о г о рва. Потом нас к о р о воротились домой, испуганные смелостью, с которой мы, женщины, вышли одни на улицу в такое время, когда даже мужчины выходят в сопровождении слуг. Господь берег нас. Мы не встретили никого и воротились домой никем не замеченные. По возвращении домой. Я лишилась чувств. О Боже мой! — вскричал Бюсси, сложив руки. Чем я заплачу за то, что вы для меня сделали? Наступила минута молчания, во время которого Бюсси с нежностью смотрел на Диану. Молодая женщина, о п е р ш и с ь на стол, опустила голову. Посреди этого молчания раздался бой башенных часов на церкви Святой Екатерины. Два часа, — сказала Диана, вздрогнув. Два часа, а вы еще здесь? О ради бога, умолял Бюси, с не отсылайте меня, не объяснив, как и чем я могу быть вам полезен. Предположите, что Господь даровал вам брата и скажите этому брату, что он может сделать для сестры своей. Вы теперь ничего, сказала молодая женщина. Уже поздно. Что было на другой день? спросил Бюси. Что делали вы в тот день, когда я думал только о вас, не будучи однако убежден в том, что вы не были только м е ч т о ю видением? В продолжение этого дня, продолжала Диана, Гертруда вышла и встретила Орильи. Он расспрашивал ее более прежнего и не сказал ни слова о ночном покушении, но только именем своего господина просил у меня свидания. Гертруда согласилась, попросив, чтобы он обождал до среды, то есть до сегодняшнего дня. А Релии обещал, что господин его умерит свое нетерпение и будет ждать. И так нам предстояло три дня отдыха. Вечером пришел граф де Монсоро. Мы рассказали ему все, кроме того, что касалось вас. Мы сказали ему, что в прошедшую ночь герцог отворил дверь фальшивым ключом, но что в то самое время, когда он намеревался войти, на него напали пятеро дворян, между которыми были де Пернон и Келюс, имена которых я запомнила. Да, да, сказал граф. Я уже слышал об этом. Следовательно, у него есть ключ. Я ожидал этого. Нельзя ли переменить замок? Спросила я его. Он сделает новый ключ, ответил граф. Прикажите сделать задвижки. Он приведет десять помощников и выломает дверь. Но вы ожидали какого-то события, которое даст вам власть над герцогом? Оно отложено, может быть, на долгое время. Я з а м о л ч а л а Холодный пот выступил на лбу моем, и я уже не могла более скрывать от себя, что могла спастись от герцога Анжуйского только выйдя замуж за графа. Граф, сказала я ему, поверенный герцога обещал ждать до среды, я прошу вас подождать до вторника. Во вторник вечером, сударыня, сказал граф, в такое же время я буду здесь, и не говоря ни слова, он ушел. Я следила за ним глазами и увидела, что вместо того, чтобы уйти, он встал в углубление туннельской стены и казалось, решился простоять там всю ночь, чтобы в случае нужды подоспеть ко мне на помощь. По крайней мере, я так думала. Каждое доказательство преданности этого человека поражало меня в сердце. Два дня прошли быстро, ничто не возмутило нашего уединения. Не могу вам объяснить, что я чувствовала в эти два дня. Когда наступила ночь второго дня, я была уничтожена. Все чувства казалось, мало по-малу покидали меня. Я была неподвижна, нема и холодна, как статуя. Одно сердце мое только билось. Все остальное существо как бы перестало жить. Гертруда стояла у окна. Я сидя на одном месте вытирала платком выступавший на лице пот. Вдруг Гертруда протянула ко мне руку. Это движение, которое за несколько дней до этого заставило бы меня вздрогнуть, не произвело теперь на меня никакого действия. Сударыне сказала она: что? Четыре человека, я вижу четырех человек, они приближаются сюда, отворяет дверь, входят. Пусть входят, отвечала я не трогаясь. Но это люди, вероятно, герцога Анжуйского, а р е л ь и и сообщники их. Вместо ответа я взяла кинжал и положила его возле себя на стол. Позвольте мне сперва посмотреть, — вскричала Гертруда, бросившись к двери. И минуту спустя она воротилась. Сударыня, это граф. Я спрятала кинжал, не сказав ни слова, только обратилась лицом к входившему графу. Кажется, бледность моя испугала его. Гертруда сказала мне, что вы меня приняли за герцога и хотели убить себя, если бы ваши опасения о п р а в д а л о с ь вскричал он. Я в первый раз видела его взволнованным. Было ли это волнение действительное или притворное? Гертруда напрасно сказала вам это, отвечала я. Наступила минута молчания. Вы знаете, что я пришел не один, сказал граф. Гертруда видела четырех людей. Догадываетесь ли вы, кто они? Я полагаю, что один из них священник, а двое свидетели. Согласны ли вы стать моей женой? Разве я не дала вам слова? Только я не забываю нашего договора. Мы условились, что только в крайнем случае я выйду за вас не в присутствии моего отца. Я не забыл этого условия. Только мне кажется, что положение дел таково. Вы правы. Что же? Я готов а стать вашей женой, граф. Но заметьте одно: вы вступите в права мужа не прежде, чем я увижусь с отцом моим. Граф насупил брови и сжал губы. Я не намерен заставлять вас, сказал он, выдали слово. Я готов отказаться от своих прав. Вы свободны. Только... Он подошел к окну и бросил взгляд на улицу. Только продолжал он: Смотрите. Я встала, движимая могущественным влечением, заставляющим нас удостоверяться в несчастье, и под окном увидела человека, закутанного в плащ и, как бы старавшегося войти в дом. Боже мой! — вскричал б е с с и Вы говорите, что это было вчера? Да, вчера, около девяти часов вечера. Продолжайте, сказал б с с и Минуту спустя к этому человеку присоединился еще один. У последнего был в руке фонарь. Что думаете вы об этих людях? – спросил меня граф де м о н ц о р о Я думаю, что это герцог и его поверенные, – отвечала я. Бисси глубоко вздохнул. Теперь, продолжал граф, приказываете уйти мне или оставаться? Я колебалась. Да, несмотря на письмо моего отца, несмотря на данное обещание, несмотря на близкую страшную опасность, я колебалась. И если бы у двери не было этих людей, Ой, я несчастный! — вскричал Бюсси. Человек в плаще был я, человек с фонарем был Рамиль Гудуэн, тот молодой врач, за которым вы посылали. Вы? — воскликнула Диана с изумлением. Да я. Я, более и более убежденный в действительности своих воспоминаний, старался отыскать дом, в котором мне было оказано гостеприимство, комнату, в которой лежал женщину, или лучше сказать ангела. которого видел, но я несчастный, несчастный. и б е с с и был как бы раздавлен бременем судьбы, в о с п о л ь з о в а в ш и с я им, чтобы заставить Диану отдать руку графу. Следовательно, продолжал он после минутного молчания, теперь вы жена его. Со вчерашнего вечера, отвечала Диана. И опять наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием молодых людей. Но скажите, спросила вдруг Диана, каким образом вы вошли в этот дом? Буси молча показал ей ключ. Ключ! вскричала Диана. Откуда вы достали этот ключ? Кто вам дал его? Гертруда обещала принцу ввести его к вам сегодня вечером. Принц видел графа де Монсоро и меня, а так как и Монсоро и я также видели его, то он побоялся опасности и послал меня вместо себя. И вы приняли на себя это поручение, сказала Диана с легким упреком. Это было единственное средство войти к вам. Неужели вы будете так несправедливы и осудите меня за то, что я пришел сюда за одной из величайших радостей и одной из величайших горестей моей жизни? Да, я осуждаю вас, сказала Диана, потому что лучше было бы, если бы вы не видели меня и забыли бы обо мне. Нет, сказал Бисси, вы ошибаетесь. Сам Господь послал меня к вам, чтобы открыть страшные козни, жертвой которых вы сделались. Послушайте, с той минуты, как я впервые увидел вас, вся жизнь моя принадлежит вам. Теперь же я приступлю к исполнению долга, который я сам возложил на себя. Вы желали иметь известие об отце своем. О да, вскричала Диана. Я не знаю, что стало с ним. Я все узнаю и все сообщу вам, сказал Бюси. Вспоминайте только иногда о том, кто, начиная с этой минуты, будет жить только вами и для вас. Но этот ключ, спросила Диана с беспокойством, я возвращаю его вам. сказал Бюси, с потому что хочу пользоваться им только в таком случае, когда вы сами дадите его мне. Клянусь честью, что я буду пользоваться этим ключом как почтительный и преданный брат. Я верю слову храброго Бюси, сказала Диана. Возьмите. И она подала ключ молодому человеку. Не позже, как через две недели, сказал Бюси, мы узнаем, что такое граф де Монсоро. И поклонившись Диане с почтительностью смешанной с пламенной любовью и глубокой грустью, Бюси с исчез за дверью. Диана опустила голову и долго прислушивалась к удалявшимся шагам молодого человека. Давно уже умолк этот звук, а она все еще слушала с сильным сердечным биением и слезами на глазах.